Николай Семенович Лесков Однодум Глава первая В царствовании Екатерины II у некоторых приказного рода супругов по фамилии Рыжовых родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солигаличи, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светицы. Там, по словарю князя Гагарина, значится семь каменных церквей, два духовные одно светское училище, семь фабрик и заводов, 37 лавок, три трактира, два питейные дома и 3665 жителей обоего пола.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 Она была из тех русских женщин, Которая в беденье срабеет, спасет, Коня на скаку остановит, В горящую избу взойдет. Простая, здравая, трезво мысленная Русская женщина с силою в теле, С отвагой в душе и снежной способностью Любить горячо и верно. Когда она вдовела... В ней еще были приятности, пригодны для неприхотливого обихода, и к ней кое-кто засылал свах, но она отклонила новое супружество и стала заниматься печеньем пирогов. Пироги изготовлялись по скоромным дням с творогом и с печенкую, а по постам с кашей и горохом. Водова выносила их в ночвах, на площади продавала по медному пятаку за штуку.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 отучив Алексашку, взял горшок каши за вылочку и с этим вдовин сын пошел в люди добывать себе хлеб-соль и все определенные для него блага мира. Алексашке тогда было 14 лет, и в этом возрасте его можно отрекомендовать читателю. Молодой Рыжов по роду родился в мать. Он был рослый, плечистый, почти атлет необъятной силы и несокрушимого здоровья. В свои отроческие годы он был уже первый силач и так удачно предводительствовал стеной на кулачных боях, что на которой стороне был Александр Рыжов, та считалась непобедимою. Он был досуж и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкий, красивый почерк. Которому написал старухам множество заупокойных поминаний и тем положил начало самопитания. Но важнее этого были те свойства, которые дала ему его мать, сообщившая живым примером строгое и трезвое настроение его здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле. Он был, как мать, умерен во всем, И никогда не прибегал ни к чьей посторонней помощи. В 14 лет он уже считал грехом есть материн хлеб. Поминания переносили немного, и притом заработок этот, зависящий от случайностей, был непостоянен. К торговле Рыжов питал врожденное отвращение, а оставиться Селегалич не хотел, чтобы не разлучаться с матерью, которую очень любил. А потому. Надо было здесь же промыслить себе занятие, И он его промыслил. В то время у нас только образовывались постоянные почтовые сообщения. Между ближайшими городами учреждались раз в неделю гонцы, которые носили сумму с пакетами. Это называлось «пешая почта». Плата за эту службу назначалась невеликая – рубля полтора в месяц – на своих харчах и при своей обуви. Но для кого и такое содержание было заманчиво, те колебались взяться носить почту, потому что для чуткой христианской совести русского благочестия представлялось сомнительным, не заключается ли в такой пустой затее, как разноска бумаги, чего-нибудь еретического и противного истинному христианству. Всякий, кому довелось о том слышать, раздумывал, как бы не истравить этим душу, и за мзду временную не потерять жизнь вечную». И тут-то вот общее сердоболие устроило на Алексашку. Он, говорили, сирота, ему больше Господь простит, особенно по ребячеству. Ему, если его на поноске дорогу и медведь или волк заверет, и он на суд предстанет, одно отвечать не разумел Господи, да и только и в ту пору взять с него нечего. А если да он уцелеет и со временем в лета взойдет, то может в монастырь пойти и все приотлично отмолить, да еще не за своей свечой и при чужом ладане. Чего ему еще по его ожидать лучшего? Сам Алексашка, которого это касалось всех более, был от мира не прочь и намирничал обидчик. Он смелой рукой взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи и стал таскать из солегалича в чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре. Он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Бёрнса или Кольцова. Но у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философская. И из него вышел только замечательный чудак Однодумка. Не дали утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветра и дождь его не пугали. Почтовая сума до такой степени была ни почем в его могучей спине, что он, кроме этой сумы, всегда носил с собой еще другую серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние. Книга эта была Библия. Глава вторая. Мне неизвестно, сколько лет у него служба в пешей почте. Беспрестанно таскаю суму и Библию, но, кажется, это было долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конную, а Рыжову вышел чин. После этих двух важных в жизни нашего героя событий в судьбе его произошел большой перелом. Охочий ходок с почтою...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 Например, лет за двенадцать, надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет двадцать или даже немножко более, и во все это время он только и ходил взад, и вперед, и с и в Чухлому, и на ходу, и на отдыхе читал одну только свою Библию в затрапезном переплете. Он начитался ее в волю и приобрел в ней большие твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни –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 А вол стяжавшего и осел ясли господина своего, А люди мои не разумеша, Семе лукавое, сыны беззакония, Что еще уязляетесь, прилагая неправды, Всякая глава в болезнь, всякое сердце в плач, что ми жертв ваших! Тука агнцев и крови юниц и козлов не хощу, Не приходите явиться сами, и аще примесейте ми семидал, Суи кадила мерзость ми есть. Новомесячий ваших и суббот, и дней великого не потерплю, Поста и праздности, и новомесячий ваших, И праздников ненавидит душа моя, Когда растрете руки ваши ко мне, отвращу отчи мои от вас, и яще умножите моление, я услышу вас. Измыйтеся, отымите лукавство от душ ваших, научитеся, добро творите, и приидите и стяжемся, и аще будут грехи ваши, якоба гряная убелю их, яко снег. Бог князи не покоряются, общницы татем любящие дары, гонящего сдаяния, всего ради глаголи Саваов, горе крепким не перестанет боярость твоя на противная. И выкрикивал сирота Мальчуган это горе, горе крепким над пустынным болотом, и мнилось ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаи, и отнесет туда, где виденные изикилим сухие кости лежат, не шевелятся, не нарастает на них живая плоть и не оживает в груди истлевшее сердце. Его слушал дуб и гады болотные а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе, по его словам, дышал любовью и дерзновением. Все это созрело в нем давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места, не над болотом. Развитие Ржова было уже совершенно закончено, и наступало время деятельности, в которую он мог приложить правила, созданные им себе на библейском грунте. Под тем же дубом, над тем же болотом, где Ржов выкрикивал словами Исаи «Горе крепким!» он дождался духа, давшего ему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И он принял это посвящение, и пронес его во весь почти столетний путь до могилы ни разу не споткнувшись никогда не захромав ни на правое колено ни на левое впереди нас ожидает довольно образцов его задохнувшийся в тесноте удивительной силы и в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия увенчавший его как рыцаря рыцарскую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 Исправников тогда еще не было, и потому о них в разделении власти суждений не полагали. Так это оставалось, впрочем, и впоследствии. Исправник был человек разъездной, и он сек только сельских людей, которые тогда еще не имели самостоятельного понятия об иерархии. И кто их не сек, одинаково ногами перебирали. Введение новых судебных учреждений –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 Хотя и не очень высокая Несмотря на то, что составляла первую ступень ниже городничего Было, однако, довольно выгодно Если только человек, его занимающий Хорошо умел стащить с каждого ваза полена Дров, пару бураков или качан капусты Но если он не умел этого То ему было бы плохо Так как казенного жалования По этой четвертой в государстве должности Полагалось всего 10 рублей ассигнациями в месяц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 которые стали тревожить третью особу в государстве, а самого бывшего Алексашку, а ныне Александра Афанасьевича, доводить до весьма тягостных испытаний. Рыжов с первого же дня службы оказался по должности ретив и исправен. Придя на базар, он разместил там вазы, рассадил, иначе баб с пирогами, поместя притом свою мать не на лучшее место пьяных мужиков, в части урезонил, а в части поучил рукою властную, но с приятностью. Так хорошо, как будто им этим большое одолжение сделал и ничего не взял за науку. В тот же день он отверг и приношение капустных баб, пришедших к нему на поклон, по касающему. И еще объявил, что ему по касающему ни от кого ничего не следует, потому что за все его касающее ему царь жалует, а мзду брать Бог запрещает. День провел Рыжов хорошо, а ночь провел еще лучше. Обошел весь город и кого застал на ходу в поздний час, расспросил, откуда, куда и по какой надобности. С добрым человеком поговорил, сам его даже проводил и посоветовал. Одному другому пьяному ухо надрал – Да будушникову жену, которая под коров колдовать ходила, в кутузку запер. А утро явился городничему с докладом, что видит себе в деле одну помеху в будушниках. Проводят, говорит они, время в праздности, и с ходят без надобности. Людям по касающему надоедают и сами портятся. Лучше их от ленивой пустоты отрешить и послать к вашему высокоблагородию в огороды гряда полоть а я один все управлю». Городничему это было не вопреки, а домовитые городничихи совсем по сердцу. Одним будушникам могло не нравиться, да закону-то не соответствовало, но будушников кто думал спрашивать? А закон, городничий судил о нем русским судом, «закон, что конь, куда надо, туда и вороти его». Александр Жафанасьевич выше всего ставил закон «в поте лица твоего ешь хлеб твой». И по тому закону выходило, что всякие лишние приставники – бремя ненужные, которые надо отставить и представить какому-то ни было другому настоящему делу, потному. И учредилось это дело, как указал Рыжов, и было оно приятно в очах правителей и народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных. А Рыжов сам ходит по городу днем, ходит один ночью, и мало-помалу везде стал чувствоваться его добрый хозяйский досмотр. И опять это было приятно в очах всех. Словом, Все шло хорошо и обещало покоя невозмутимы, но тут-то и беда. Не сварился народ, не кормил воевод. Ниоткуда, ничто не касалось, а кроме уборки огорода, не было правителю прибыли ни больших, ни средних, ни малых. Городничий возмутился духом, в них в дело, увидал, что это так невозможно и воздвиг на Рыжова едкое гонение. Он попросил Протопопа разузнать, нет ли в бескасательном Рыжове какого неправославия. Но Протопоп отвечал, что явного неправославия в Рыжове он не усматривает, а замечает в нем некую гордыню, происходящую, конечно, от того, что его мать пироги печет и ему отделяет. «Пресечь, — советую он и торг, — ей ныне по сыну неподобающий и уничтожатся тогда ему онные непомерные гордыни, и он прикоснется». Пресеку, отвечал городничий и сказал Рыжову, «твоей матери на торгу сидеть не годится». «Хорошо», — отвечал Рыжов и взял мать с ночевыми с базара, а в укоризненном поведении остался по-прежнему. «Не прикасался». Тогда протопоп указал, что Рыжов не справлял себе форменного платья и в пасхальный день, скупо похристосовавшись с одними ближними, не явился с поздравлением ни к кому из именитых граждан, на что те, впрочем, претензии не изъявляли. Это находилось в зависимости одно от другого. Рыжов не ходил за праздничными, и потому ему не на что было обмундироваться. Но обмундировка требовалась, и она была у прежнего квартального. Все видели у него и мундир с воротом, и ритузы, и сапоги с кисточкой, а этот как ходил с почтой, так и остался в полосатом тиковом бешмете с крючками» в желтых нанковых штанах и в простой крестьянской шапке, а на зиму имел овчинный нагольный тулуп и ничего иного не заводил, да и не мог завести на 2 рубля 87 копеек месячного жалованья на которое жил, служа верою и правдою. К тому же произошел случай, потребовавший денег. Умерла мать Рыжова которой нечего было делать на земле после того, как она не могла на ней продавать пироги. Александр Афанасьевич схоронил ее по общему отзыву скаридно, чем и доказал свою нелюбовь. Он заплатил за нее причту по малости, но по самой-то пирожнице даже пирога не спек. И сорокаусто не заказал. Еретик, и это было тем достовернее, что хотя Городничий ему не доверял и протопоп в нем сомневался, но и Городничиха, и Протопопицы за него горой стояли. Первая – за пригонный ее огород Бударей, а вторая – по какой-то тайной причине, лежавшей в ее характере сопротивления. В этих особых Александр Афанасьевич имел защитниц. Городничиха сама ему послала от урожая земного две меры картофеля – Но он, не развязывая мешков, принес картофель назад на своих плечах и коротко сказал «За усердие благодарю, а даров не приемлю». Тогда протопопица, дама мнительная, поднесла ему две клинкоровые манишки своего древнего рукоделия от тех пор, когда еще протопоп был ставленником. Но чудак и этого не взял. «Нельзя, — говорить дары брать». Да девайс одеваясь по простоте, я никакой в всем щегольстве пользы не нахожу. Тут ты сказала протопопица мужу в злости задорное слово. Вот бы, говорит, кому пристал у алтаря стоять, а не вам, обиралам духовным. Протопоп осердился, велел жене молчать, а сам все лежал да думал. Это... — Это новость масонская, и если я ее услежу и открою, то могу быть в большом отличии и даже могу в Петербург переехать. Так он этим забредил и с бреду составил план, как обнажить совесть Ржова до разделения души с телом. Глава пятая Подходил Великий пост — И протопоп, как на ладонке, видел, каким образом он обнажит душу Рожова до разделения, и тогда будет знать, как поступить с ним по злобе его уклонения от истин православия. С этой целью он прямо присоветовал городничему прислать к нему на дух полосатого квартального на первой же неделе – А на духу он обещал его хорошенько пронять, и гневом Божьим припугнув, все от него выведать, что в нем есть тайного и сокровенного, и за что он всего касающего чуждается и даров не приемлет. А затем сказал, «Увидим по открытому страхам виду его совести, чему он подлежать будет, и тому его и подвергнем, да спасется дух». Помянув слова Павла, протопоп стал ждать спокойно, зная, что в них киждо своя отыскать может.